Наклонение глагола. Категория наклонения обозначает, насколько реально действие, о котором говорится. Изъявительное наклонение. Глаголы изменяются по наклонениям. Наклонение глагола три – изъявительное, условное и повелительное. Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действия, которые происходили, происходят или будут происходить на самом деле. Глаголы в изъявительном наклонении изъявляют от слова «явь», то есть «действительность», о реальном событии, которое было, есть или будет. Глаголы в этом наклонении изменяются по временам. Сегодня ты делаешь что-то добросовестно, а завтра мы скажем «ты потрудился на славу». Делаешь настоящее время, скажем «будущее время». Потрудился в прошедшее время. Глаголы в изъявительном наклонении.